Нынче 28 марта, Москва. Третьего дня посланы обращения царю и другим. За это время писал ответ неизвестным корреспондентам и немного Хаджи Мурата. Комментарий 12. Записано только одно. То, что стало совершенно ясно, что все наше православие есть колдовство от страха. И корень всего вера в чудесное. Хорошее письмо от Власова. «Вчера вечером, сидя один, живо вообразил себе смерть». Заглянул туда или скорее представил себе всю ожидающую перемену с такой ясностью, как никогда. И было немного жутко, но хорошо. 31 марта, Москва, утро. Ответ Синоду, кажется, кончил. Из Петербурга ничего. Написал маленький адрес петербургским литераторам. Продолжаются приветствия и ругательства. Комментарий тринадцатый. Здоровье хорошо. Хотел кончить Хаджи Мурата, но не работалось. Письмо от Черткова. Отвечал ему. Ничего интересного. Девять дней не писал. Нынче 8 апреля Москва. Несколько раз хворал. Кончил ответ. Нынче написал письма. Больше ничего не делал. Собрал материал для памятки. Комментарий четырнадцатый. Все продолжаются адресы и приветствия. Записано. Первое. Главная причина религиозного консерватизма – это то, что хорошо живется – эгоизм. Второе. Есть характеры, которые забывают все, что они сделали дурного другим, и хвастаются этим, и помнят все, что им сделали. Третье. Скажи, как ты перешел от бдения ко сну, и в чем-то стоит этот переход – Также невозможно понять и сказать, в чем состоит переход от жизни к смерти. Четвертое. Сколько труда для подавления и предупреждения восстаний? И тайная, и явная, полиция, и шпионы, и тюрьмы, и ссылки, и войска. И как легко уничтожить причины восстания? Пятое. Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям. Это были школы, посредничество, голодающие и религиозная помощь. Вчера читал и смотрел картины мучений во французских дисциплинарных батальонах и разрыдался от жалости и к тем, которые страдают, и более к тем, которые обманывают и развращают. Комментарии пятнадцатый. Комментарии. 12. Ответ на определение Синода 20-22 февраля и на полученные мной по этому поводу письма, том 17 настоящего издания. Ответ многократно перерабатывался и был закончен лишь 4 апреля. Тринадцатое. Группа литераторов, в их числе и Максим Горький, выразила резкий протест против избиения демонстрантов на Казанской площади 4 марта 1901 года. На это последовало распоряжение о закрытии Петербургского союза писателей. Толстой поправил и подписал составленный группой лиц адрес писателям в знак солидарности с ними. Смотри том 20 настоящего издания, письмо 26. -ое. 14. -е. Толстой задумал написать солдатскую памятку в противовес казенно-монархической памятке для солдат, изданной генералом Драгомировым в 1899 году. Смотри полное собрание сочинений, том 34. И 15. -е. Дюбуа де Соль. Штрафные части французской армии. Париж 1901 год. Конец комментария. Страница 135, 22 апреля, Москва. «Долго не писал, все болен, руки, ноги болят, и слабость. Надо приучаться жить, то есть служить и больному, то есть до смерти». Ответ производит, кажется, хорошее действие. «Да это не мое дело. Ничего не писал, а нужно, первое, ответить письма, второе, написать Поши о воспитании, третье, к военным, четвертое, об отсутствии религии, пятое, окончить Хаджи Мурата. Это все на мази, и надо делать, а я ничего не делаю». Записано следующее. Седьмое. Есть три отрасли педагогики, потому что есть три рода мышления. Первое логический, второе опытный и третье художественный. Наука, учение — есть не что иное, как усвоение того, что думали до нас умные люди. Умные люди думали всегда в этих трех родах. Или делали логические выводы из положения, мысли, математика и математические науки, или наблюдали и, отделив наблюдаемые явления от всех других, делали выводы о причинах и следствиях явлений, или описывали то, что видели, знали, воображали. Короче, первое. Мыслили, второе наблюдали и третье выражали. И потому три рода наук. Первое – математические, второе – опытные и третье – языки. 29 апреля. Москва. «Здоровье лучше, но хуже, чем было. Рад, что могу работать». Пишу письмо о воспитании. Народную программу бросил. Душевное состояние хорошо. Спокойный, большей частью добр. Запишу, что думал после. 7 мая, Москва. Завтра хотим уехать. Здоровье получше. Первое. Ужасен тип людей, хотящих быть всегда правыми. Они готовы осудить невинных, святых, самого Бога, только бы быть правыми. Четвертое. Видел во сне тип старика, который у меня предвосхитил Чехов. Комментарий 16. Старик был тем особенно хорош, что он был почти святой, а между тем пьющий и ругатель. Я в первый раз ясно понял ту силу, какую приобретают типы от смело накладываемых теней. Сделаю это на Хаджи и Марии Дмитриевне. Седьмое. Думал о требованиях народа и пришел к мысли, что главное — собственность земли — что если бы было установлено отсутствие собственности земли, а принадлежность ее тому, кто ее обрабатывает, то это было бы самым прочным обеспечением свободы. Более прочным, чем неприкосновенность личности. Ведь неприкосновенность личности не есть физическое обеспечение, а только нравственное, то, что человек чувствует себя вправе защищать свой дом. Точно так же еще больше – Он должен чувствовать себя вправе защищать свою землю, ту, с которой он кормит семью. Тут Таня милая получила чертковое письмо о свободе печати и боюсь, что неприятно ответил. Комментарий семнадцатый. Написал длинное письмо о воспитании. Комментарий восемнадцатый. Комментарий шестнадцатый. Соцкий в рассказе Чехова по делам службы. Книжки недели, номер 1 за 1899 год. 17. -е. Письмо от 15 мая с рекомендацией дополнить программу Толстого пунктом А свободе печати. Ответ Толстого. Смотри полное собрание сочинений, том 88, номер 626. 18. -е. Ответ на письмо Павла Бирюкова. Разросся в статью о воспитании, которая не была закончена. Смотри полное собрание сочинений, том 38. Конец комментариев. Страница 136. 10 мая, Ясная поляна. Два дня как приехал. Здоровье лучше, но не совсем. Не писал оба дня. Гулял и думал. Приятное уединение, но я не добр и оттого не радостно. Хотел записать много из книжечки. Теперь двенадцать часов ночи, но болит живот и отложил. Завтра, если бы жить. Слевы хорошо. Одиннадцатое мая, Ясная Поляна. Вечер. Записываю то, что в книжечке. Первое. Вписать в предисловие о крестьянине, что Орлову есть что сказать, и он умеет сказать. Комментарий 19. А сказать ему есть то, что он любит мужика, того, кто кормит нас. От этого же обратили внимание на Горького. Мы все знаем, что босики, люди и братья, но знаем это теоретически. Он же показал нам их во весь рост, любя их, и заразил нас этой любовью. Разговоры их неверные, преувеличенные, но мы все прощаем за то, что он расширил нашу любовь. Десятое. Отыскивая причину зла в мире, я все углублялся и углублялся. Сначала причиной зла я представлял себе злых людей, потом дурное общественное устройство, потом то насилие, которое поддерживает это дурное устройство, потом участие в насилии тех людей, которые страдают от него, войска потом отсутствие религии в этих людях, и, наконец, пришел к убеждению, что корень всего – религиозное воспитание. И потому, чтобы исправить зло, надо не сменять людей, не изменять устройство, не нарушать насилие, не отговаривать людей от участия в насилии, даже не опровергать ложную, излагать истинную религию, а только воспитывать детей в истинной религии. Страница 137. Нынче, кажется, 13 мая. «Ясная поляна. Пишу утром. Ничего не работает со второй день. Мы одни с Соней. Мне хорошо. Кое-что обдумываю, но не могу найти формы и подразделения предметов, кроме художественных работ. Первое – о религии и отсутствии ее. Второе – о воспитании. Третье – о требованиях народа. Земля. Четвертое – об открытых картах, что власть держится только войском». Комментарий девятнадцатый. В начатом предисловии к роману «Поленца. Крестьянин» Толстой намеревался упомянуть о творчестве художника Орлова, автора картин «Переселенцы. Недоимка и другое». В окончательный текст предисловия эти рассуждения не вошли. Конец комментария.